Глава 33. Глеб. Какой же ты мудак! Из-за тебя и мне досталось. Вот скажи, при чем здесь я? Ты обосрался, а я гребаю. Арсений сокрушался, вяло подливая себе пойло. Наше заливание горя длилось два дня, и каждый раз он твердил одно и то же. Будто у меня есть ответы на его вопросы. Будто я в силах залезть его девчонке в мозг и объяснить, как у нее там все устроено. Нечего было скрывать от Тоньки правду. В сотый раз раскрывал ему истину, еле-еле ворочая языком. Что тебе мешало рассказать, как есть? Ах, да, хотелось подольше потрахаться, а не дрочить, выслушивая проклятие в мой адрес. Да пошел ты! А я и пошел. Вот как накануне Нового года пошел, так и ходил без результата. Хорошо, что Сеня составил компанию два дня назад. Теперь ходили вместе по однообразному маршруту. Туалет, кухня, диван в гостиной, заляпанный чертичем. Постоянно набирали заветные номера, но звонки уходили в никуда. Такое ощущение, что мы в черном списке. А сколько слов, признаний, стенаний я послал в бездушную темноту. Сколько я провел под дверью, надеясь услышать ее шаги, голос, хоть какой-нибудь звук. Даже вредная соседка смирилась с моим возлежанием на коврике и, обозвав пьянью, выносила противный кофе. Отец обрывал телефон, писал сообщение, но каждый раз оказывался посланным русским матом, от которого возбудился до такой степени, что приперся седьмого ко мне домой и потребовал явиться на семейный ужин, где присутствовали Михалевы в полном составе. «Моя услуга может подорожать несколько раз!» Гневно зашипел, среагировав на оттопыренный средний палец. Пришлось тащиться, всем видом показывая свое отвращение. А вид был красноречив. Костюм многодневной носки, заляпанный пятнами разного химического состава, рубашка с оторванными пуговицами когда-то белого цвета, щетина, больше смахивающая на всклочную борду, и амбре, от которого мухи падали на лету, если бы не впали в зимнюю спячку. Папаша краснел, серел, багровел и пыхтел похлеще самовара. Мама отворачивалась, смахивая слезы. Николай с женой старательно делали вид, что все нормально, приличия соблюдены, а Нонна истерично хохотала по каждому поводу и без. «Опять под кайфом, сука!» Так и не понял, на чем продержался весь вечер, наверное, на горячительных, но все остались живы и даже без травм. В какой-то момент отключился, попал за зазеркалье И глядел на происходящее через призму стекла в трещинах. Шевеление губ, лживые улыбки, наигранное восхищение при поедании десерта, напряженной позы. Звуков, запахов нет. Все вымерло. Десять дней в пьяном угаре, притупляющем реальность, но не спасающем от боли. Юрка, Юрка, зачем ты оставил дом без присмотра? Зачем нашел на жопу проблемы? Ненависть ко всем к родителям, лишившим будущего, к друзьям, напоминающим о празднике, к соседям, задолбавшим трезвонить дверь и требовать убавить звук, к Валерии, отказавшей в понимании и лишившей тепла. Ее я страшно любил в моменты затмения и одновременно ненавидел с той же силой. Любил и ненавидел скребясь в дверь, любил и ненавидел просматривая общие селфи, любил и ненавидел вспоминая стук капель о металлическую крышу и горячий чай. Нужно приводить себя в порядок. Где-то на периферии воспоминаний нарисовался Сеня. Завтра рабочий день и девчонки должны выйти на работу. Поймаем их вечером, попытаемся поговорить. Предложение отрезвило, заставив освободить квартиру от спиртного, принять душ и сменить одежду, пропахшую потом и перегаром. Утром проспавшись, ломанулись в салон, бриться, мыться и чистить перышки. Да-да, мужчины тоже чистят перышки, особенно когда готовятся к самой важной в жизни встрече. И вот она, самая важная в жизни встреча. Смотрел на нее, такую родную, такую, сука, любимую, и не мог пошевелиться, не мог вздохнуть, не мог вымолвить слово. Жадно прощупывал взглядом лицо, измученное тоской и горем, обхватывал глазами фигуру, похудевшую и кутающуюся зябко в шубку. Возвращался к губам, подрагивающим от сдерживания слез. Ненавидел всех вокруг, весь мир, а ее любил. До боли, до судорог, до помутнения. Тонька визжала, набрасывалась на сеню, тот вяло отбивался и трусливо лепетал какой-то бред, а я застыл на ней, на моей сладкой куколке, эгоистично кутаясь в крохи тепла. Разве можно любить сильнее? Разве можно жить без нее? Антонина наоралась, схватила Леру и потащила прочь, лишая меня кайфа от близости с любимой, от возможности видеть, от зависимости просто стоять рядом. Хлопья снега кружились в лучах фонарей, подрывались от сполохов колючего ветра, скрывая за искрящейся стеной девушек, пряча от меня необходимую дозу и угнетая желание жить. — Соберись, Глеб, не будь тряпкой! — Взвыл Арсений, беспомощно опустив руки и растерянно глядя в темноту, проникающую внутрь. «Надо срочно решать твою проблему. Рыть землю, если понадобится!» Единственное, что я мог предложить, это выбивание записи из отца с применением пыток. По-другому добиться от него улики не представлялось возможным. Этот утырок ни за что не выпустит из рук рычаг управления мной, только если вырвать его вместе с этими руками.